Против его ожиданий принцесса не хныкала, не жаловалась и не требовала немедленно подать ей четверых носильщиков с паланкином, потому что у неё устали ножки. Нет, шла молча, только раз удивлённо спросила. «Мы ведь спускаемся в кухонное помещение, разве нет?» «Конечно», — ответил Генри и поправил на плече тяжеленную сумку. «А ты думала, подземный ход прямо в тронном зале начинается?» «Вообще-то там тоже имелся потайной ход. Но куда именно он ведет, Генри не знал. Зачем время терять?» Принцесса ничего не сказала, послушно проследовала за ним, пробралась в темный лаз, собрав со стен всю грязь и пыль своим бесконечным шлейфом, пошла позади. Генри зажег фонарь, чтобы не оступиться в темноте, Когда-то этот ход, как и весь замок, освещался волшебными огнями, вспыхивавшими по команде вошедшего под низкие своды. Но теперь то ли волшебство просто иссякло, то ли что-то разладилось, но света не было. Приходилось довольствоваться малым. Если бы недотошный Хоуэлл, Генри пришлось бы сложно, окружавший замок «Черный лес», Таких растений мантрос никогда прежде не видел и предпочел бы больше никогда не видеть, не давал пройти. Не давал и все тут. Сколько Генри не бился, сколько не пытался приспособить богатый свой арсенал фокусов и трюков для решения этой проблемы, на черные колючки ничто не действовало. Они не сгорали в огне, Генри зря истратил несколько флакончиков недешевого белого пламени и не на шутку разозлился. Их не брало железо, а просто пробраться между стволами тоже оказалось невозможно. Ветви смыкались как живые, угрожая внушительными шипами, и Генри отступился. Наверное, сильный маг или хотя бы умелый Тоуф справился бы с этой растительной напастью, но Генри был всего лишь рейджером. Соваться в потайной ход ему не хотелось, не любил он подземелий, но выбора не оставалось. По счастью, большая часть замков тех времен строилась по единому образцу, а потому Хоуэлл резонно предположил, что потайные ходы должны оказаться здесь, здесь и здесь. Он тогда указал на схематичный план замка. «А уж куда они выводят, ищи сам Монтрос. Исследуй прилегающую местность, пораскинь мозгами, голова у тебя не только для того, чтобы шляпу носить, и сообрази». Он сообразил в конечном итоге, исползав на брюхе все окрестности. Если бы все осталось таким же, как четыреста с лишним лет назад, было бы проще. Но теперь приходилось только догадываться, был ли на этом месте овраг, лес или заросли кустарника. Единственный обнаруженный им ход оказался наполовину заваленным. Видимо, свод обрушился еще во время катастрофы, когда часть тоннеля просто оторвала и унесло в неизвестном направлении. С этим Генри справился, хотя и пришлось попотеть. Не впервой было. «Тут осторожнее», — предостерег он принцессу. «Под ноги смотри». Девушка ничего не ответила. Пару раз споткнулась. Он слышал краем уха, но промолчала. «А теперь стой», — скомандовал Генри. Загасил фонарь, снаружи пробивался свет. Наконец-то добрались. «Я вылезу, потом тебя вытащу, ясно?» Принцесса снова ничего не сказала, не возразила, поэтому Генри, пристроив сумку поудобнее, начал карабкаться по каменным обломкам вверх к дневному свету. О том, что в замке есть потайные ходы, Принцесса, конечно, знала, но, как выяснилось, ей рассказали далеко не обо всех таких лазах. Во всяком случае, о том, который начинался в большой кладовой, рядом с дворцовой кухней, она никогда не слышала. Может, статься о нем позабыли и ее учителя? Этот бродяга, однако, шел уверенно. А как иначе, если в замок он пробрался этим же путем? Идти было непросто плиты под ногами то вставали дыбом, то проваливались, рассыпались щебнем, будто покореженные землетрясением. Наконец, дорогу преградил настоящий завал. Бродяга, недолго думая, полез вверх по ненадежным обломкам. Сверху сыпался песок и мелкие камушки. Потом, пробивающийся откуда-то дневной свет померк, загороженный широкой спиной, и снова появился. Мужчина крикнул сверху: "Эй, руку мою видишь?" «Достанешь?» «Нет», — ответила она, оценив расстояние до дыры в своде тоннеля. Даже если она встанет на цыпочки, то все равно не дотянется до протянутой руки даже кончиками пальцев. «Попробуй на камне забраться», — посоветовал бродяга. «Ты не бойся, они прочно держатся. Подо мной не посыпались, а ты полегче будешь». «Давай, чего телешься?» Она пропустила его слова мимо ушей. Принцессе не пристало обращать внимание на речи простолюдина. Однако оставаться в темном подземелье было глупо. Поэтому девушка, подобрав юбки, осторожно ступила на каменный обломок. Он шатался, но выдержал, не покатился. Следующий держался менее прочно, но малый вес принцессы не сдвинул его с места. Так, балансируя, она смогла немного подняться по импровизированным ступеням. Она взглянула вверх. Бродяга, должно быть, лежал на животе. В дыру свешивалась лишь его голова, да виднелись плечи. «Руку давай!» Скомандовал он, и девушка протянула руку. Ее ладонь полностью скрылась в могучей лапище бродяги. «Держу. Лезь вверх, я тебя вытяну». И действительно вытянул. Руки у него оказались сильными. Поставил на земь, даже галантно отряхнул подол ее платья, хотя его уже было не спасти. Все в пыли, в грязи, отделка местами оборвалась и висит клочьями. Девушка оглянулась. Замок, почти неразличимый за переплетением густых ветвей, нависал над ними. Потайной ход выводил за пределы волшебного леса. Вот, значит, как бродяга пробрался внутрь, минуя заколдованные заросли. Но откуда он узнал? «Пойдем», — сказал мужчина нетерпеливо. «Тут еще не близко, а темнеет быстро. Или ты устала?» — Ничуть, — ответила принцесса, как ответила бы, даже если валилась бы с ног от изнеможения. — Указывайте дорогу. — Указывайте дорогу, вон как! — дивился про себя Генри, размашисто шагая по высокой траве. Маленькая принцесса за ним едва поспевала, и ему приходилось умерять прыть. Признаться, ему не терпелось оказаться как можно дальше от заколдованного замка, но не место там нормальному человеку. Это он нутром чувствовал. Стоило, наверное, лошадей неподалеку оставить. Но он ведь не знал, сколько времени проведет внутри, а бросать животных рядом с этой колдовской жутью... Нет уж, лучше своим ходом пройти немного. А принцесса потерпит принцесса если что генри ее и на руках донесет она легонькая казалась совсем невесомая да и то поди тут на платье больше тяжести приходится решил он но тут генри покосился на девушку через плечо не хлипкая он помнил как она ухватилась за него помнил ее руку в своей ладони тоненькую но не хилую Вздумай он вот так выдернуть из подземелья какую-нибудь богатую девицу из тех, чьи отцы входят в состав правления какой-нибудь корпорации, не обошлось бы без охов и стонов, а эта молчала, будто воды в рот набрала. Оно с одной стороны вроде бы и хорошо, но с другой... С другой стороны, Генри предпочел бы иметь дело с нормальной девчонкой, которая и поплакать может, и поныть, С этими он хотя бы знал, как обращаться. Что делать с принцессой, он пока не представлял. «Пришли», — сказал он с большим облегчением. Идти пришлось не так уж близко. Возможно, это расстояние и показалось бы девушке небольшим, если бы на ней было надето не придворное платье и бальные туфельки, а более подходящий для прогулок костюм, но чего не было, того не было. — Это ваш лагерь? — спросила она, озираясь. Хранить гордое молчание не было смысла, а восстанавливать единственного живого человека в округе против себя никак не годилось. Гордость ее могла немного и потерпеть, если на то пошло. Ну да, бродяга сунул большие пальцы рук за ремень, огляделся, негромко свистнул. Будто из ниоткуда появились две тени, два рыжевато-серых пса, почти неразличимые в густой, выгоревшей на солнце траве. Они были почти одинаковы, крупные, ростом выше колена хозяина, широкогрудые, поджарые, с крепкими лапами и умными мордами. Только у одного пса левое ухо не стояло торчком, наполовину висело, а у второго оказались светло-желтые пятна вокруг глаз. Псы обошли пришелицу с разных сторон, принюхиваясь. Она видела, как шевелятся, втягивая воздух, мокрые черные носы. Это были не охотничьи собаки. Совершенно точно. И не те, которых держали ради забавы. Нет, у них было совсем другое предназначение. «Знакомься», — предложил бродяга и указал подбородком на псов. «Это гром, это звон, мои дружки-приятели». «Почему такие клички?» Поинтересовалась девушка больше из вежливости Видно было, что хозяин своими псами гордится, а нет лучшего способа расположить к себе человека, чем проявить интерес к его собаке или лошади. «Потом поймешь». Осклабился бродяга. «Не стой, пойдем». Гром, звон, свои. Он указал собакам на девушку. «Охранять». Псы подошли ближе, почти утыкаясь носами, впадал в ее платье. Вблизи видно было, что шерсть у них густая, пыльная. Видно, они много дней провели в пути. Ты только не вздумай их гладить. Предостерег бродяга, шагая вперед. Не любят они этого. Девушка сочла за лучшее промолчать. Гладить чужих боевых псов, натасканных к тому же на человека, что может быть глупее. Маленький лагерь, устроенный на поляне в Рощице, открылся во всей красе. Удобно устроенное место не просто для отдыха, а для долгой стоянки. Кострище, небольшой на одного человека шатер, в землю вбиты колья, натянуты веревки, на них мотаются немудреные одежки. Видно, хозяин недавно решил устроить стирку. И чисто, не объедков, облепленных роями мух, ни запаха. Чуть поодаль фыркали лошади, а девушка различала между деревьями их силуэты. Видно, кони паслись как можно дальше от замка, стреноженные, и было их не меньше трех. Путешественник подготовился к походу серьезно. Его не случайно занесло в эти края. И что это могло означать? Девушка снова огляделась. Замок невдалеке, рощица. Раньше ее не было, но ведь сколько лет прошло, мог и целый лес вырасти, сгинуть и вырасти снова. Здесь все понятно и привычно. Но вот дальше, за рощицей и везде, насколько хватало глаз... Расстилалось бескрайнее море травы, по которому ветер гнал серебристые волны. «Что это?» — спросила она вслух. «Откуда это?» — здесь никогда не было таких лугов. «Там?» — она указала направо. «Там была деревня. А вон там лес. Дальше холмы. Где все это? Почему вокруг одни луга?» «Это не луга». Бродяга, опустившись на колени, разжигал костер. «Это прерия». «Ты садись, вот сюда садись, я тебе одеяло дам, чтоб не холодно было». Он поднял на девушку глаза, и она подивилась, насколько светлыми они кажутся на загорелом дочерной лице. Гром и звон к принцессе отнеслись вполне благосклонно, а вот датчики не слишком. Они и так-то звенели, не переставая. Еще бы, это ж самое сердце территорий, да еще и заколдованный замок поблизости. И от этого звона уже с души воротило. Когда же Генри привел в лагерь девицу, приборы, измеряющие уровень присутствия магии в окружающем мире, и вовсе зашлись в истерике. Пришлось отключить, что этот самый уровень зашкаливает, Генри и сам знал, а слушать беспрерывный визг проклятых датчиков никакого терпения не хватало. Принцессе-то хорошо, приборы настроены на него, только он и различает этот звон. Девушка вела себя спокойно. Села, как было предложено, на сложенное одеяло, расправив мятый и грязный подол, выжидательно посмотрела на Генри. Все-таки было в ней нечто такое, что, несмотря на перепачканное платье и растрепавшуюся прическу, позволяло признать в ней знатную особу. Вообще-то общением с по-настоящему знатными особами Генри Монтрос избалован не был, но обладал хорошим чутьем, которое сейчас говорило ему «Осторожно, парень, эта девчонка не из простых». «Я не представился». Сказал он и галантно снял шляпу. Шляпа была потертая, с дырочкой от пули, счастливая. Генри Монтроз к вашим услугам. Генри произнесла девушка с непередаваемым выражением. «Вообще-то, Анри...» Он нахлобучил шляпу обратно. «Но мне больше нравится первый вариант. Тебя как величать прикажешь?» «Мария Антония», — ответила принцесса после короткой заминки. Генри присвистнул. Что ж, имечка вполне подходящая для принцессы. В тех хрониках, о которых ему толковал Хоуэлл, говорилось, что ее звали то ли Марианной, то ли Антуанеттой, то ли еще как, а вышла... «Мария, значит, Антония», — повторил он. «Длинно и для наших целей неподходяще». «Мэри?» «Нет, не твое. Какая из тебя Мэри?» — право слово. «Эн?» «Тоже не то. Разве что Тони». Знавал я одну красотку с юга, ее как раз Антонии звали. Ну так все вокруг, иду к Тони, иду к Тони. А женам-то и не вдомек, что они к ней повадились шастать. Он осекся, заметив, что принцесса словно закаменела. Холоднющие серые глаза сделались вовсе ледяными. Этого бы только дурак не заметил. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал он как мог мягче, «а в душе проклял Хоуэллов» а заодно собственную жадность и авантюризм, погнавший его на это дело. «Этикету не обучен уж, извини. Звать тебя как-то надо, и чем проще, тем лучше. Почему потом объясню?» «Лучше объясните, что происходит вокруг», — подала, наконец, голос принцесса Генри готов был поклясться, что она собиралась добавить что-то вроде «Меня не волнует, как ты станешь меня называть, ничтожество» но почему-то промолчала. И на том спасибо. «Почему я не узнаю окрестностей? Я понимаю, прошло много лет, но рельеф не мог измениться настолько сильно». «Как раз мог», — хмыкнул Генри. Между делом он устраивал над огнем котелок. Пора было ужинать, и готовить теперь предстояло на двоих. «Я, признаться, не очень представляю, как и о чем тебе рассказывать». «Ну да я в общих чертах изложу, что случилось после того, как тебя спать уложили. А дальше ты уж спрашивай, идет?» Девушка кивнула. В общем, Генри набрал в грудь воздуха, но внезапно понял, что не знает, с чего начинать. Решил сперва спросить. «В твои времена ведь магов было много?» «Пожалуй», — подумав, ответила принцесса. «Ну вот», — Генри терпеливо ждал, пока закипит вода, чтобы засыпать в нее крупу. «Магов было много, придумывали они всякую всячину и допридумывались». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурила тонкие бровки принцесса. «Я имею в виду, случилось то, что мы теперь называем катастрофой», — охотно поведал Генри. «Это было примерно лет пятьдесят спустя после того, как ты заснула». Вообще-то нынешние маги утверждают, что все это случилось из-за пересечения каких-то там магических полей, переизбытка, а я даже выговорить это не могу. Но вообще-то все уверены, что маги сами во всем и виноваты. Да игрались со своим могуществом, вот и Я так и не поняла, что произошло, перебила его девушка. Она потирала переносицу, словно у неё разболелась голова. Да и не мудрено. «Да никто не понял», – пожал плечами Генри. «Как бы объяснить? В твои времена уже карты ведь были, карты мира». «Конечно», – кивнула принцесса. «Ну, изобразив черне». Генри сунул ей прутик, разровнял залу около кострища. Девушка взглянула на него, дернула плечиком и несколькими взмахами нарисовала на зале контуры той Европы, которую теперь можно было увидеть только на древних картах. Добавила очертания «Черного континента» и очень схематичное изображение того, что находилось восточнее Московии. «А вы знали, что на западе за океаном есть еще один материк?» Принцесса посмотрела на него с недоумением, нахмурилась. «Некоторые утверждали, что там будто бы есть острова, изобильные диковинами», — сказала она, подумав. «Но никто так и не отправился туда». «Не успели», — хмыкнул Генри и забрал у нее прутик. «Значит, вот примерно тут был этот материк, а потом вдруг все взяло и перемешалось». «Как перемешалось?» «Да тебе, никто не знает», — вздохнул Генри. «Тяжело было объяснять то, что привык принимать как должное». «Ну, как если бы карту разрезали на кусочки, а потом разложили их по-другому». Тут вот был замок, а теперь вместо него тропический лес. Здесь болото было, а теперь раз – ледник, а то еще хлеще – дышащая гора. Или вот как тут, были эти ваши леса и деревни, а теперь – прерия. Этим местам больше всего досталось. Сюда почти целиком западный материк прилепился. Вот осколочки остались вроде твоего замка. Там восточнее все-таки побольше сохранилось» но принцесса что-то обдумывала хмурилась причем странно как то глаза ее живые смышленные то и дело становились совершенно стеклянными Генри знал кое кого кто выглядел примерно так же в глубокой задумчивости, но то в глубокой а тут наверное если материки сдвинулись с места, то были и землетрясения и извержения вулканов и наводнения как же выжили люди? «Не было ничего такого», — с удовольствием сообщил Генри Зазнайке. «А если было, то чуть-чуть. Народу, конечно, много погибло, но могло быть больше, если бы не маги. Они, говорят, будто сдержали силы природы, не дали им совсем людей-то раздавить. Но, сдается мне, врут. Сперва сами что-то учудили, потом начали следы заметать». Принцесса молчала. Видно было, что новая картина мира не укладывается в этой хорошенькой головке. «Да где ей?» – подумал Генри с досадой. Только и знал, поди что на балах красоваться. Или чем там еще принцессы занимались. «А как же люди уживались с новыми соседями?» – задала она вдруг неожиданный вопрос. «Наверное, они даже не понимали их языка, ведь так?» «Ну, вроде того». — опешил Генри и потянулся почесать в затылке, сбивая шляпу. Поначалу сложно было, воевали даже с испугу, не иначе. Потом привыкли, ну и маги тоже. Придумали кое-что, чтобы хоть вожди друг друга понять могли. А остальные? Принцесса задавала вопросы таким тоном, будто не сомневалась. На них обязательно ответят. Не могут не ответить. Поделки магов стоили очень дорого, я помню. Они бы не упустили случая нажиться, так как обходился простой люд. Ну, у тебя и вопросы. Генри все-таки снял шляпу, бросил ее рядом с собой на зим. Не знаю я, как-то обошлись. Оттуда слово, отсюда слово, вот и договорились. Выходит, языки тоже смешались, снова озадачила его девушка. наверно подумав, ответил он. Это у Товов надо спрашивать, они в старых книжках копаются. Я одну видел, вроде слова знакомые попадаются, а так ничего не понять. Тов сказал, что она на английском была. Английском должно быть. Может и так, не стал спорить Генри. Мне какая разница? Принцесса помолчала, снова потерла переносицу, поморщилась, встряхнула головой, будто снова пыталась проснуться. «Да уж, пожалуй, окружающее должно и казаться кошмаром, да еще каким!» «Как тогда я могу понимать вас, если вы, скорее всего, говорите на смеси разных языков?» Задала она неожиданный вопрос. «Я знаю несколько иностранных наречий, но и они должны были измениться за столько лет». «А-а-а!» — Генри криво усмехнулся. «Девчонка умела зрить в корень». Он не ожидал от нее такой прыти. «Вот!» Он прижал указательный палец к левому уху, отнял и продемонстрировал принцессе прозрачный шарик размером с ноготь. «Пока у меня эта штука, я понимаю кого угодно, а не меня, даже если я их наречия не знаю», — пояснил он, размял шарик пальцами и засунул обратно в ухо. «Если, конечно, такие языки туда заложены». «Ты-то говоришь на старом европейском диалекте, но его маги в эту штучку засунули, так что...» «То есть, если у вас не будет этого, — перебила принцесса, — я перестану вас понимать?» «Да нет, поймешь, наверное, с пятого на десятое», — рассудил Генри. «Но это неудобно. Кстати, держи». Он вытряхнул из кисета точно такой же шарик, протянул ей на ладони. «Вложи в ухо», — сказал он. Мало ли, с кем встретиться доведется, у них таких штуковин может не быть. А так ты хоть поймешь, кто такие и чего хотят. Генри едва не пропустил нужный момент. Вода наполовину выкипела, пришлось спасать положение, иначе ужин ждали бы еще долго. «Так вот оно и тянется», — сказал он, просто чтобы не молчать. «Это только кажется, что одному хорошо путешествовать». «За пару месяцев разговоров с лошадьми и собаками так и сатанеешь от одиночества, что и принцессе в качестве собеседника рад будешь». «И ничего, живы». «А как же короли?» — задала ожидаемый вопрос девушка. «Выходит, владения их распались и...» «Ну да», — не дал ей договорить Генри, высыпая в котелок крупу и помешивая, чтобы не прикипело. Кто-то до сих пор цепляется за клочок земли с замком, вроде твоего. И их не трогают, они безобидные. Достопримечательности такие, а так нету больше королей. Ну вот разве что у московитов царь есть, но их не так сильно катастрофой тряхнуло, как нас. Есть еще желтые царство ханьское, циньское, все не упомню. Но, говорю, на востоке не так сильно все перемешало. Они по-старому почти живут. «Они?» – пусть вздернула подбородок принцесса. «А здесь? Как же здесь люди обходятся без правителей?» «У нас теперь один правитель», – хмыкнул Генри, дождался, пока девушка недоуменно вскинет бровки и добавил. «Золото! Ну, что так смотришь, не понимаешь?» Он помешал ложкой в котелке, сыпанул соли. «Представь, вот был мир, и вдруг не стало. Какие-то непонятные места, а между ними остатки того, что было. И там разные люди живут. Есть хотят, вещи им всякие нужны. Ну вот, кто первый сообразил, что теперь торговлей заниматься самое важное дело, тот и выиграл. Только опасно это — через территории ходить». «Территории?» — нахмурилась девушка. «Это те дикие земли западного материка?» «Ну, не только», — неохотно ответил Генри. «Разные, просто... Я ж говорю, маги мудровали. Есть места спокойные, а есть... Не могу объяснить. Территории, в общем. Там особо делать нечего. Только торговцы через них ездят, зато им и платят». Монтрус умолчал о том, что по территориям вовсю шляются такие типы, как он сам. Из праздного любопытства или ради наживы, неважно. «Хватит болтать-то», — поспешно сказал он, видя, что принцесса вознамерилась задать ему еще какой-то вопрос. «Уже готова все, сейчас миски достану». «Благодарю», — вымолвила девушка, будто бы с усилием. «Я не голодна». «Ясно. Куда уж наши походные каши против этих соловьиных язычков в сливочном соусе?» — хмыкнул про себя Генри, но тут же насторожился. С принцессой что-то было неладно. Слишком напряженное лицо, как будто она силится удержаться в сознании, а на самом деле сейчас грохнется в обморок. «Эй, с тобой все в порядке?» — спросил он, хмурясь. «Разумеется, нет», — выговорила девушка. «Я бы хотела побыть одна». «Ага», — решил Генри, — «вон оно в чем дело. Понятно теперь, отчего у нее такое лицо. Едва сдерживается бедолага, чтобы не разреветься на глазах у постороннего человека. А это должно быть этикетом не дозволяется». «Да сколько угодно», — сказал он. «Вовсе избавить тебя от своего общества не могу, уж не обессудь». «Но можешь залезть в палатку, там ты меня хоть видеть не будешь». «Благодарю», — наклонила голову принцесса, поднялась, посмотрела выжидающе. Генри галантно откинул полог палатки, пропуская девушку внутрь. Как она намерена разворачиваться там со своим шлейфом и прочими нижними юбками, он не представлял. Однако все кружева и оборки как-то уместились в маленькой палатке. И воцарилась тишина. Как Генри не прислушивался, он не мог различить ни единого всхлипа. «Принцесса!» — позвал он, вытащив из брошенной под самодельным навесом седельной сумки тугой тючок. «У меня тут есть кое-что переодеться. Тебе, верно, великовато будет. Ну да велико не мало. Сама справишься или помочь?» Он спросил это без всякой задней мысли, зная, что знатные девицы и по сей день одеваются не иначе, как с помощью горничных, а раздевать их — сущее мучение, столько на них всяких тряпок. Принцесса не соизволила ответить, видимо, оказалась оскорблена до глубины души. «Эй!» — снова окликнул Генри и откинул полок безо всяких церемоний. «Ты не слышишь, что ли?» Она, наверное, и вправду не слышала. Лежала без движения на его одеяле, и он не сразу различил, что грудь ее едва заметно поднимается и опускается. Чувств лишилось, что ли? Чем черт не шутит? Генри присел рядом с девушкой, пощупал пульс, вроде бы нормальный. Да и дышит она ровно, и бледности нездоровой не наблюдается. Знатным девицам в случае обморока полагается распустить корсет, это точно, чтобы могли дышать. На принцессе корсет имелся. Он почувствовал, когда вытаскивал девицу из подземелья и подхватил ее подмышки. Его расшнуровать — целая история. А уж если шнуровка сзади... А если она очнется и решит, будто Генри покушается на ее девичью честь... С ней ведь потом не путешествие выйдет, а сплошная мука. Нет уж, — решил он, — дышит и дышит, а вось не помрет, если за четыре с лишним века сна не задохнулась. Сна? Генри внимательно присмотрелся к девушке. Да чтоб мне провалиться, — сказал он с чувством. Принцесса спала. Спала глубоким беспробудным сном. И теперь ясны стали ее странные жесты. Это она пыталась удержаться в сознании и не уснуть, а он-то думал о головной боли. «Ну и ну», — произнес Генри, не опасаясь разбудить девушку. «Это что ж, она всю дорогу дрыхнуть станет, а мне ее каждый час будить? Вот чертовщина!» Он помотал головой, выругался про себя и, оставив рядом с принцессой сменную одежду, задом выбрался из палатки и закрыл полог. Едва-едва успел, каша чуть не пригорела. Выругавшись уже вслух, Генри снял котелок с огня и безо всякого аппетита принялся за ужин. Ему совсем не нравились эти странности. В предании было ясно сказано. Принц разбудил спящую принцессу. Весь замок тоже проснулся, устроили свадьбу, все жили долго и счастливо. А тут что? Принцесса какая-то не такая просыпаться решительно не желает. Или дело в том, что он, Генри, никакой не принц? В смысле, не тот, кто должен был ее разбудить? Кто его знает, может, там заранее было уговорено, чей наследник обязан будет пробраться к заколдованному замку и обеспечить слияние двух королевств воедино путем брагосочетания с этой вот Марией Антонией а что гадать с досадой подумал генри и свистнул псов вылизывать котелок после них отмывать посуду было легче легкого а если воды в обрез можно и не отмывать генри своих псов взял месячными щенками самых вырастил а потому не брезговал есть с ними из одной миски дотащить бы ее до хоулов, они сами разберутся а если что в самом деле перекину через седло и так повезу Все хлопот меньше. С этой мыслью он раскатал у костра запасное одеяло, улегся на него и мгновенно уснул. Никого чужого к лагерю псы не подпустят, в этом он был уверен. Мария Антония открыла глаза и не сразу поняла, где находится. Кажется, ей приснился кошмарный сон один из тех, которые длятся и длятся. И ты никак не можешь проснуться, а только ходишь по заколдованному кругу внутри собственного сновидения и уже не знаешь, где сон, а где явь. Но теперь-то я проснулась, — сказала она себе уверенно. Конечно, проснулась. Кажется, утро совсем раннее, низко над головой матерчатые своды небольшого шатра. Откуда-то снаружи слышно лошадиное фырканье, А вот шумно чешется собака. Такие знакомые, привычные и любимые звуки. Она слышала их всякий раз, когда водилась выезжать на охоту и ночевать в лугах. Девушка протянула руку, но рядом никого не оказалось. Как странно. Она села, едва не задев головой ткань шатра. Он оказался как-то слишком уж мал. Даже охотничьи бывали побольше. И еще. Она оглядела себя. В тусклом утреннем свете, струившемся сквозь щель в неплотно закрытом пологе, Мария Антония увидела когда-то роскошное, а теперь безнадежно испорченное платье. Шлейф бесформенным комом громоздился у нее в ногах. Края нижних юбок посерели от пыли, бальные туфельки порвались, будто она долго шла пешком по бездорожью. «Да, так и было», принцесса сжала пальцами виски. «Мне не снилось», Вернее, мне слишком долго снилось разное, и я перестала различать сон и явь, и не узнала ее, когда она наступила. Вчерашний день постепенно всплывал в памяти. Сперва пробуждение, совсем не такое, каким должно было быть. Потом тот странный человек, осмелившийся ограбить ее покойных родителей. Мария Антония схватилась за грудь, сверток с прядью волос матери оказался на месте». Хотя бы это оказалось не сном. Потом долгая дорога по странным лугам, которые теперь назывались Прерией, два боевых пса и такой невероятный рассказ. «Четыреста с лишним лет?» — переспросила себя девушка. «Разве такое может быть?» Но стоило лишь вспомнить, во что превратился ее родной замок, вспомнить останки родителей и придворных, чтобы поверить. «Да, оговоренные сто лет прошли» а за ними еще и еще, и никто не явился к ней, кроме этого странного человека. Мария Антония прикрыла глаза, припоминая его. Он был похож, да, пожалуй, на вольных охотников и торговцев, а еще опытных наемников, которых она помнила по своему детству. Взгляд такой же, взгляд человека, привыкшего искать выгоду, пусть даже таится она в очень опасных местах. Человека, привыкшего рисковать и получать за это плату. На такого можно положиться, если платишь ему достаточно, если платишь ему ты, а не кто-то иной. На простого искателя приключений он... Как же его имя? Ах да, Анри, то есть Генри Монтроз. Словом, он не походил на обычного странника, отправившегося в путь, разузнав о какой-то диковине. Нет, он на кого-то работал. На кого? Хорошо бы узнать. И еще. Вещи, о которых он рассказывал, это совсем не укладывалось в голове. Чтобы привычного и вечного мира, которым все идет по раз и навсегда заведенному порядку, а войны можно не считать, это ведь часть оного мира, больше не было, чтобы место его заняло нечто странное, невообразимое. Но девушка вспомнила бескрайние луга, нет, прерию вокруг. Похоже, Генри не лгал. Это совсем иная земля, чем та, что запомнилась ей. И люди теперь должно быть тоже иные во многом. Но суть всегда одна. Так говорил когда-то юной принцессе старый полумак, наставлявший ее во всяческой премудрости. Люди могут меняться внешне, но внутри всегда будет то же, что было от начала времен. И это что-то всегда можно отыскать, если знать как. Генри Монтрос – наемник. Вот единственное, в чем была уверена принцесса. Что ж, пусть так. И явился сюда он по какому-то делу, напрямую касающемуся ее персоны. Но не только ее лично. Иначе для чего ему понадобились королевские регалии? Она помнила, что Генри положил их отдельно от прочих драгоценностей. И еще. Часть останков ее родителей он тоже захватил. Зачем? Откуда вообще узнал о затерянном в этой самой бесконечной прерии старинном замке, о заклятии, как сумел проникнуть внутрь и разбудить ее. Столько вопросов и ни единого ответа. Впрочем, девушка полагала, что рано или поздно узнает все, если и не от Генри Монтроза, то от его нанимателя, кем бы он ни был. Сам Генри может просто не знать истинной подоплеки событий, как многие исполнители, но то, чем он располагает, Мария Антония вызнает. И еще кое-что тревожило ее. Собственное поведение. Отчего она вчера так странно обращалась с Генри? Она ведь умела быть благодарной. Едва ли не первое чему обучил ее отец. «Простолюдины не знают этикета и не понимают намеков», — говорил он ей. «Но они очень проницательны по-своему. Если простолюдин оказал тебе услугу, поблагодари его искренне». И может статься, не понадобится и плата. С твоей головы не упадет корона, если ты благосклонно кивнешь леснику, указавшему тебе дорогу. Или поблагодаришь крестьянку, поднесшую парного молока. Или, скажем, ответишь на нижайшую просьбу ремесленника, кинувшегося под копыта твоего коня. А эти люди запомнят тебя не чванливой недосягаемой куклой, а живым человеком и расскажут об этом своим детям. Мелочь может быть но и такие мелочи, бывают меняют историю, ты же знаешь». Она знала, конечно, она прилежно училась и помнила, что, бывало, королей спасали такие вот ремесленники и крестьяне, запомнившие добро. «Люди ведь недалеко ушли от зверей», — говорил ей старенький священник, которого едва не сожгли на костре в родной обители за ересь. Ему чудом удалось избегнуть страшной гибели, и с тех пор он долго скитался по свету, пока не нашел пристанище в доме отца Марии Антонии. Тому все равно было, в каких заумных теориях старик разошелся с высшими церковниками, был бы грамотен, досмыслил в кое-каких науках. А церковь в этом маленьком королевстве никогда большой силы не имела. Такие уж места, почти дикие, говорили на просвещенном юге. Люди недалеко ушли от зверей, не уставал повторять искалеченный до дознаниями старичок, Они запоминают добро, они не прощают и не забывают зла, пусть даже церковь учит иному. И они не любят тех, кто мыслит иначе. Просто природу не переделать, как то не старайся. Наверное, кому-то удается, но их единицы, и их знают по именам. перечислика святых Мария Антония. Пора заняться делом». Так отчего же она вчера повела себя с человеком, по сути, спасшим ее так грубо и заносчиво? Мария Антония не хотела думать о том, что, сталось бы с нею, очнись она от многовекового сна в пустом замке. А это, наверное, вполне могло случиться, ведь заклятие явно слабело с годами. Она бы даже не смогла выбраться наружу, не зная о том подземном ходе, черный лес не выпустил бы ее, и она умерла бы от голода и жажды, ведь в кладовых все давно обратилось в прах. Генри Монтроз был груб, как многие наемники, которых ей доводилось видеть, «Но он ее спас, этого нельзя отрицать. Так в чем же дело?» «Это все сон», — решила она, поразмыслив. «Мне снилось, что я...» «Да, я принцесса, ожидающая прекрасного принца». Тут маг правильно сделал. Если бы снилось что-то другое, можно было сойти с ума. А так...» «Я все это время провела в сказке, ведь ожидание чуда не менее прекрасно, чем оно само» и я, кажется, слишком свыклась с этим». Она усмехнулась, перебирая кольца на пальцах. «Когда же пришел человек из реального мира, моя сказка не приняла его, а я, должно быть, не избавившись еще от сонных чар, оставалась такой принцессой, какой была в придуманной истории, такой, какими видятся принцессы простолюдином». «Так это или нет на самом деле?» она сказать не могла. «Спросить бы того мага, Но его, конечно, давно нет в живых. Ничего, она разберется и сама. А пока нужно подумать о вещах более насущных». Оглядевшись, девушка наткнулась взглядом на какой-то сверток. Кажется, его не было, когда она забралась в этот маленький шатер, одолеваемый сном. Должно быть, оставил его этот наемник. Мария Антония развернула тючок. «Так и есть. Рубашка, мужские штаны, куртка, кое-какие мелочи» она критически осмотрела одежду. Штаны, пожалуй, придутся в пору, если как следует затянуть ремень, а вот остальное, кажется, Генри рассчитывал на более крупную девушку. Принцесса усмехнулась и сняла с пояса кошель. Кроме зеркальца и гребня, в нем лежал набор для шитья, какие в ее времена носили все знатные дамы. А уж шить она умела, этому обучали всех девушек. Конечно, ей больше пристало вышивать шелками, но и подогнать одежду по себе она была в состоянии. Все равно ведь больше нечем заняться. Так от чего бы не полезным делом? Вот только было темновато, и принцесса, поколебавшись, откинула край шатра с задней стороны. В проеме тут же показался мокрый черный нос, усиленно втягивающий воздух. «Понятно. Собаки Генри несут стражу. «Я не собираюсь убегать», сказала девушка псу, которому из двух она пока определить затруднялась. «Не мешай мне, будь добр, здесь и так мало света». Пес шумно вздохнул и завозился. Устраивался поближе, чтобы следить за подопечной. Второй, должно быть, обходил лагерь дозором. «Прекрасные псы!» — невольно подумала принцесса. «Отличная выучка! Интересно, Генри самых их натаскивал?» И пожалела еще о страшных, для чужих, конечно. Зверях, что оставались спать на псарне вечным сном. Был бы сейчас при ней верный волкодав, что приходился ростом девушки по пояс, стало бы куда спокойнее. Да и у ложа своего Марии Антония с куда большей охотой положила бы такого пса, а не баллонку. Ну, обычай, обычай. Иной принц должно быть побоится подойти к принцессе, которую охраняют такие чудовища. Тем более те могут проснуться раньше хозяйки и попросту разорвут гости. Усмехнувшись своим мыслям, девушка снова взялась за иглу. «Принцесса не может выглядеть недостойно, даже если на ней рубашка с чужого плеча и сапоги на два пальца больше, чем нужно».